16 февраля 1929 года Элеонора Прей присутствует на представлении Ригалетта, сидя в четвертом ряду балкона главного театра на Светланской. Как всегда, она получает большое удовольствие от спектакля, а еще больше от антрактов. Забавно было слышать обрывки разговоров, которые велись вокруг. Почти все они были не о музыке и исполнении, а о жизни повседневной. Эта жизнь повседневная была даром Владивостока Элеоноры Прей. Мимолетные впечатления и промелькнувшие перед взором картины драгоценны, как хлеб, и разнообразны, как многоликость человечества. Подобным мгновением, запечатленным на фотографиях, красочные впечатления, получаемые ею на улицах, в магазинах и железнодорожных вагонах, а также случайно услышанные обрывки разговоров, складываются в мозаику редкой силой и образности. Представляя нам пьесу «Человеческой жизни», разыгрываемую непосредственно на сценической площадке города, они выразительны, душевны и часто забавны. Они помогают создать живой и жизненный портрет Владивостока. 27 января 1895 года Вчера, поскольку Кострома уже собиралась отходить, мистер Чарльз Смит вспомнил о письме, которое ему нужно было написать, и вот он быстренько его написал и послал за экипажем, чтобы поймать пароход при выходе из гавани. Поехали мы с Фредом, и когда мы отъехали от дома, корабль был уже в полумили, но он шел очень медленно из-за узкого прохода и крепкого льда с обеих сторон. Мы проехали по льду до подножия сопки и разве что не летели. Мы поравнялись с кораблем, когда он был у мыса Голдубина, и я сидела в санях, пока Фред бегал. передавать письмо. Он крепко обвязал его длинной веревкой и привязал к другому его концу кусок свинца. Он бежал вдоль парохода и кричал до тех пор, пока не привлек внимание матроса, который встал у поручня, чтобы поймать письмо. Первый раз, когда он бросил, веревка зацепилась ему за пуговицы и ушла всего на несколько футов вперед, но в другой раз он попал в цель, добросив ее почти до главной мачты, так что письмо быстренько подняли на борт. Я впервые в жизни участвовала в погоне за кораблем на лошадях и была в восторге. 6 марта 1895 года. Нынче Великий Пост, мы постоянно видим батальоны солдат, идущих через бухту Золотой Рок в церковь. Каждый отряд, прежде чем получить причастие, должен посетить церковь три дня подряд, утром и вечером. Солдаты с отдаленных батарей должны поторопиться, ибо если они дождутся, что лед треснет, им придется шагать каждый день по 5 миль, а по льду не более мили. На Великий Пост все они ходят причащаться, и у священнослужителей, должно быть, дела идут веселее, когда им приходится отпускать грехи за год сразу тысячам солдат. 29 ноября 1895 года. Здесь все смеются над одним маленьким происшествием, которое случилось в минувшее воскресенье. Есть тут мелкий купец, по фамилии Школьников, вдовец за 60, и с ним живут его дочь и ее муж, господин и госпожа Бюргены. Вздумалось господину Ша снова жениться, и свадьба его была назначена на минувшее воскресенье, и он до последней минуты не говорил дочери о своих планах. И вот шутка состоит в том, что когда церемония закончилась и Ша привел жену домой, мадам новобрачная оказалась бабушкой маленькой дочери госпожи Бергиной, которая родила в то самое время, когда в соборе проходила церемония. Говорят, у невесты это вызвало сильное раздражение, ибо она не рассчитывала быть бабкой. Друзья Школьникова, конечно же, смеются на ним немилосердно 21 марта 1898 года. в пятницу я вылетела из саней и покатилась по снегу словно большая тыква прямо на главную улицу. Возница спокойно сказал мне, что извиняется и что в следующий раз я должна держаться крепче 5 декабря 1899 года я отдала бы все что угодно чтобы сфотографироватьтон чему свидетельницей я оказалась нынче днем. Некий извозчик был, по-видимому, пьян, и полицейский задержал его, посадил в свой собственный экипаж, уселся на него, чтобы тот не сопротивлялся, меж тем, как извозчик ругался, что было мочи. Я повстречала их возле дома Терентьевых, а госпожа Гансен встретила их возле церкви, и она сказала, что извозчик все еще ругался. Очевидно, полицейский сам был хорошим извозчиком, ибо он управлялся и с лошадью, и с задержанным. 9 января 1900 года Минувшей ночью в слободке случился пожар, и мне представилась возможность увидеть, как дается сигнал тревоги добровольцам. Я слышала, как выехали из пожарного депо, а минут пять спустя кто-то неспешно поднялся по лестнице к дому Фернзе и объявил, тщательно интонируя «фойер» по-немецки, после чего, словно поразмыслив, добавил «пожар». Добровольцам понадобилось, видимо, достаточно времени, чтобы облачиться в форму, натереть до блеска латунные штаны и надраить сапоги, прежде чем они начали выходить, и они отнюдь не торопились. Что случилось тем временем с домом, мы пока не слышали. 10 января. Вчера приходил доктор Бирк и дал мне полный отчет о пожаре, и мне от этого сделалось лучше, чем от любого лекарства, которое я когда-либо принимала. Горел склад около конюшни, и в нем было на 18 тысяч рублей товару, принадлежавшего человеку, который снимал нижнюю часть помещения. Конечно же, все было уничтожено. В середине происшествия очень представительный полицейский подошел к доктору Бирку, вежливо отсалютовал и сказал... «Ваше превосходительство, имею честь доложить, что постройка рядом с вашей конюшней горит». «Правда?» — сказал доктор. «Я знаю об этом уже целый час». Наконец, они решили вывести из конюшни лошадей доктора, и в помощь ему отрядили не то пожарника, не то полицейского. Доктор набросил на голову первой лошади мешок и вывел ее без всякого труда. Другой надел мешок на голову второй, затем взял рожок, который висел у него на боку, и дал два долгих гудка. Естественным следствием было то, что лошадь встала на дыбы, и тогда этот идиот издал еще два гудка, предполагая, что это успокоит ее. Конечно же, лошадь отказалась сдвинуться хотя бы на дюйм, и пришлось потратить немало времени и сил, чтобы вывести ее. Госпожа Гансен, которая была у меня, и я смеялись до слез, глядя, как доктор изображал происшедшее. 5 марта 1901 года. как мало мы можем сказать о том, что нас ждет. 10 дней назад на серебряной свадьбе Линдгольмов господин Шулынген сидел за столом напротив меня, сильный здоровый человек во цвете лет. А 10 минут назад я видела, как похоронная процессия с его телом проходила внизу, по параллельной нам улице Светланской. Он был известным человеком в городе, и его смерть из-за застоя в легких стала для всех потрясением. 19 марта. Мы провели приятный вечер у Гансенов, но, конечно же, он был более или менее подпорчен и неизбежно обсуждением ужасной, ужасной вещи, которая произошла минувшей ночью, когда генерал Келлер, начальник железной дороги, сгорел заживо в своем личном вагоне между Владивостоком и Никольском. Он выехал отсюда в полночь, совсем один, а ранним утром, как раз на подъезде к Никольску, его вагон был обнаружен горящим, и мы пока не слышали никаких подробностей. Ему было не более 40, и он получил звание генерал-майора всего несколько месяцев назад за службу, связанную с охраной и ремонтом железной дороги в Тяньцзине во время боксерского восстания. На серебряной свадьбе Лингольмов менее месяца назад генерал Келлер, полковник Чернокнижников и господин Шулынгин сидели за обедом напротив меня, его двое из троих уже умерли. На месте полковника Чернокнижникова я буквально тряслась бы от страха, что следом будет моя очередь. Я так хорошо помню, как тем вечером каждый из них пил за мое здоровье и чокался со мною, когда предлагалось выпить за здоровье дам 16 ноября 1903 года Неделю назад, в воскресенье, 8 ноября, во время прогулки с Сарой и господином Целлерсом, я нашла подкову. Впервые в жизни и была очень этим горда, потому на следующий день, когда пошла с доктором Штейном, я надеялась найти еще одну. Но вместо этого потеряла дорогу и свою репутацию проводника, что меня крайне испугало, так как мы добрались до дому только после наступления темноты. В среду я пошла с ним снова, и что же вы думаете, мы нашли? Не более и не менее как мертвого китайца, зашитого в мешок и лежащего на обочине дороги. Это здесь такой милый китайский обычай – выбрасывать своих умерших, чтобы не тратиться на похороны. На обратном пути мы повстречали полицейского, двух русских и тележку, чтобы забрать тело, так что кто-то, очевидно, известил их. Тед теперь смеется надо мною и спрашивает, что еще я намерена найти в следующий раз. 23 февраля 1908 года. Третьего дня Ванда взяла меня на длительную прогулку в экипаже по всем моим любимым местам отдыха. В целом, я получила истинное наслаждение и вернулась домой, чувствуя себя заново рожденной. Но, как печально отметить, что там, где было так красиво и приятно отдыхать, все теперь испорчено. Не осталось ни единого деревца, ни на сопках, ни вдоль всей дороги, идущей по долине. И там, где мы совершали наши долгие чудесные прогулки, стоят сотни и сотни дачных домов. 11 декабря 1914 года. Мы, наконец, решились попросить госпожу Самнер, чтобы она давала уроки английского восьмилетней Дороти, так как Саре это было слишком трудно, и Дороти у нее почти ничему не научилась, пользуясь во всех мыслимых случаях тем, что у тетки доброе сердце. И вот в понедельник утром 7 декабря Мисс Прэй появилась с заплечным мешком, болтавшимся у нее за спиной, в котором было книг фунтов на 25, и каким-то плюшевым животным, чтобы играть в перерывах. Я и Сара спустились с нею к книжному магазину, чтобы купить тетрадей, а оттуда она отправлялась дальше сама, даже не потрудившись попрощаться с нами. Перед Кунстом и Альберсом, мы увидели это на расстоянии, шел адмирал Шульц. с приятелем, и он остановился и пожал ей ручку, а затем она полетела дальше. Но она сказала нам, когда вернулась домой, что у человека, который был с адмиралом, очень красивая карие глаза, так что она успела это заметить, несмотря на скорость, с которой бежала. Ей приходится идти через самую оживленную часть города, но мы запретили ей переходить там, где пересекаются Светландская и Алиутская, а она все равно бесстрашно идет навстречу движению. 8 августа 1915 года. Будучи слишком экономной, чтобы брать билеты на поезд по высокой цене, я купила по своему обыкновению билет третьего класса, но на этот раз мне не повезло, так как в поезде было только четыре вагона этого класса, и все они были набиты битком. У меня было два больших квадратных свертка, так что, сделав из них сиденья, я устроилась в тамбуре, в котором было полно китайцев, а в соседнем вагоне было 25 солдат из 1-го Владивостокского полка, отправлявшихся, видимо, на фронт. Один из них выглядел таким несчастным, что я позвала бабу, торговавшую на перроне, и купила у нее две пачки папирос. Одну из них я дала ему, а вторую другому, и вскоре я услышала, как тот другой сказал несколько слов по-английски, очевидно, чтобы как-то выделиться. «Go ahead, Johnny, alright. Do you understand?» И вот я спросила его, где он учился английскому. И он сказал мне, что был два года в Америке. Какое это было удовольствие. Ребята были в возрасте от 20 до 30 лет. Красивые, крепкие ребята, благожелательные и веселые. Плохо делалось от одной мысли, что может их ожидать. Я рассказала им, что наши английские газеты пишут о храбрости русских солдат, что, конечно же, им польстило. Они, должно быть, были из каких-то частей Балтии, потому что между собой они говорили на языке, которого я не могла подозреть. понять, за исключением нескольких отдельных немецких слов. Это, вероятно, был ливонский или эстонский, но я не знаю, чем они отличаются. У некоторых из них были красивые профили и носы с тонкой переносицей, и они почти все без исключения были замечательного сложения. На седанке мы проехали мимо поезда, полного новобранцами, едущими, вероятно, во Владивосток, где их обтешут как надо, и они сидели в открытом вагоне и громко пели. Мои солдаты кричали им, когда мы проезжали, спрашивая, из какой они губернии, и они в ответ кричали, что из Амурского края. Амурцы, как они себя называли. Вероятно, они были еще совсем мальчишки, но было слишком темно, и разглядеть их не удалось. Я ни за что не хотела бы пропустить этот поезд. 4 декабря 1915 года. Минувшей ночью мы были разбужены стуком в дверь в 4 часа, и нам и секунды не понадобилось, чтобы понять, в чем дело. Горел старый деревянный дом, один из последних остатков Старого Владивостока, и наши комнаты окнами на улицу были освещены как днем. Он стоит примерно в 300 футах от нас, но на второй террасе, ниже и через Светландскую. Тед оделся и вышел, он даже надел галстук. Я не хочу пожара в наших помещениях, но мне хотелось бы посмотреть, в какой ситуации он будет спешить так, что забудет почистить ногти. Как только он вышел из дому, не осталось никого, кто бы меня остановил. Я натянула кое-что из самого необходимого, надела рубашку пижамы Теда вместо блузки, сверху облачилась в свой ульстер и нахлобучила чепец, скрыв под ним лицо, и в таком виде выбежала из дома. При этом я так была похожа на прачку, что Тэд даже не взглянул на меня, когда мы повстречались на улице. В одном конце горевшего дома жила японка, которую мы знаем, и бедная женщина стояла на улице, босая, с немногими вещами, которые ей удалось спасти. Она заметила пожар, когда тот уже как следует разгорелся, а поскольку помочь ей было почти некому, она лишилась почти всего, что имела. Я помогла ей присмотреть за тем, что осталось, отгоняя людей, которые оказались мне подозрительными, пока не подошло достаточно японцев, которые окружили ее вещи Я чувствовала себя в полной безопасности, поскольку тут же оказались четыре адмиральских матроса, и когда они меня увидали, один из них подошел и встал рядом, что было очень мило с его стороны. Были все пожарные части города – Владивостокская, Добровольная, Военно-Морская и военная дружины, и дух захватывало от вида лошадей, мчавшихся, конечно же, умеренно, с хоксхедами воды. К счастью, воды было предостаточно, так что барон Таубе, начальник торгового порта, провел шланг от насосной машины в порту, которая качает воду прямо из бухты, но, несмотря ни на что, синематограф в соседнем доме, лучше в городе, сгорел. Примерно через час я уговорила Ама пойти ко мне домой, и только тогда я заметила, что она босая. Ее дети ушли к другим японцам, тоже босиком, но в конце концов они пришли сюда, и Сара устроила их как могла, отдав детям те вещи Дороти, из которых та выросла и которых мы не отослали в детский приют. Из дома Сары никто не уходит голодным и холодным, и этим тоже не дали бы, хотя бы она сама осталась голодной и холодной. Только что приходила группа из четырех японцев во главе с мужем этой женщины, чтобы с величайшей церемонностью поблагодарить нас. Муж – мерзавец. Я спросила его только, почему он не был дома. Он никогда не бывает по ночам. Его поступки разбивают бедной женщине сердце. 10 декабря 1916 года В минувший понедельник одну женщину, которая шла по Светландской вблизи магазина «Треугольник», убила на месте куском штукатурки с балкона второго этажа, упавшим ей на голову. Разве это не судьба? Сейчас все балконы проверяются, и несколько из них снесено. 27 декабря. Вернувшись поездом в город, я была слишком уставшей, чтобы идти пешком, поэтому я просидела около часа в трамвае, ожидая, когда дадут ток. Как обычно, я призанятно провела время. После того, как пассажиры первого класса отказались ждать и с раздражением выбрались из вагона, я осознала, что во втором классе происходит что-то любопытное, поэтому подсела как можно ближе к разделительной двери. Второй класс был переполнен, и человек, сидевший в углу, произносил речь, но поскольку желавших вставить свое слово было предостаточно, эффект в целом получился как в квартете из «Ригалетта». Тот оратор был своего рода аккомпанементом, ибо он не прерывался ни на минуту, хотя бы для того, чтобы сделать вдох, и почти не повышал и не понижал голоса. Вероятно, там были большевики и меньшевики, и бог знает кто еще, но я напрасно надеялась, что дело у них дойдет до рукопашной. Мне не повезло. Если бы не уличные фонари, в вагоне было бы почти совсем темно, а сделанные морозом узоры на окнах были просто каким-то чудом. 5 января 1918 года. Госпожу рубин обокрали вчера в трамвае. У нее в кошельке было облигации на 130 рублей и, кроме того, 20-рублевый банковский билет. Нынешним утром она отправилась в банк, чтобы подать номера облигаций, а там у окошка стоял молодой человек, который пытался получить по ним деньги. Его немедленно арестовали и вернули ей облигации. Это был один шанс из тысячи. 9 февраля. Как-то вечером была произведена облава в доме с мебелированными комнатами на первой морской, и несколько мошенников прервалось через оцепление. Милиция бросилась за ними». Одни побежали в сторону Эгершельда, другие вниз по склону в сторону вокзала, причем и бежавшие, и преследовавшие стреляли. «Не думаю, что ты знала мистера Беррета. Это высокий пожилой англичанин в клетчатых брюках и с моноклем, который выглядит так, словно он сошел со страниц пака. Совершенно особенная личность, и, будучи слегка сутулым, он держит голову в точности, как курица, собирающаяся что-нибудь склевать». Он подошел к углу гранд-отеля, когда мимо пробегала вся эта процессия, и быстренько прижался к стене, чтобы уменьшить шансы заполучить пулю, но прижать голову он не смог. Последний из бежавших милиционеров заприметил его и приблизился к нему, полагая, что это один из шайки, но мистер Берретт оказался проворнее, чем тот. В одно мгновение он навел на милиционера револьвер и учтиво сказал ему своим забавным скрипучим голосом «Еще шаг, и я разнесу вашу чертову голову». Этого было достаточно, чтобы тот повернулся и присоединился к погоне, предоставив мистеру Берретту возможность спокойно продолжить путь. Жаль, что милиционер, уловив, по-видимому, значение сказанных мистером Берритом слов, недостаточно владел английским для того, чтобы оценить чистоту его выговора. 12 февраля «Помнишь, как когда-то мы с тобой ходили в казначейство, чтобы заплатить 75 копеек за твой паспорт, и как мы истомились там от скуки за время долгого ожидания?» Сейчас же люди выискивают любой предлог, чтобы отправиться туда, поскольку каждый день там разыгрываются самые захватывающие сцены. Нью Хартсан рассказал нам об одной, при которой ему довелось присутствовать нынешним утром и которая доставила ему такое удовольствие, как мало что другое за многие годы. Видимо, поступило распоряжение от этих, подбери для них самое гадкое слово, что пенсии должны выплачиваться в Хабаровске, что является одним из способов обкрадывать вдов и сирот, ибо кто будет платить каждый месяц 50 рублей на поездку туда, чтобы получить 40, а то и меньше рублей пенсии? Одна дама, очевидно офицерская жена, пришла получить свое, и когда ей сказали об этом дурацком и сволочном новшестве, она подняла виск, А когда ей не хватило голоса, чтобы завизжать еще громче, она сорвала с ноги калошу и запустила ее в голову комиссара. Калоша, однако, угодила в кого-то еще, кто отправил ее ей обратно, но вместо этого попал в даму, которая ее сопровождала и которая мигом упала в обморок. Конечно же, поднялся большой переполох, и стали требовать ареста дамы с калошей, но к тому времени та была уже в истерике, и чья-то рассудительная голова предложила, что поскольку дама не отвечала за то, что делала, было бы разумнее дать ей лучше стакан холодной воды, а не арестовывать ее, что и было исполнено. Та одним глотком выпила воду, повернулась и, как китаец из прачечной, заорала на даму, которая упала в обморок. 1 мая 1918 года День или два назад кто-то из пожарной дружины убрал орлов с памятника Невельскому и Николаевской арки. Когда после некоторых усилий орлы упали с арки на мостовую, рабочий, который сделал это, выразил толпе признательность за ее ура тем, что снял шапку, и три раза перекрестился. Похоже, однако, что он сделал это скорее из суеверия и про себя молился «Да простит меня Бог». 25 октября 1920 года Нечто ужасное произошло в начале подъема к нашему переулку в пятницу утром около 11 часов. Госпожа Старцева, молодая женщина, только что вышедшая замуж, шла в огород, на человек, с которым она была помолвлена, но которого она оставила около месяца назад, чтобы выйти за Александра Старцева, выстрелил в нее сзади, а затем застрелился сам. Он скончался сразу, она же прожила еще несколько минут. Ужасная лужа крови оставалась на этом месте даже тогда, когда мы спускались вниз по лестнице в 4 часа. 11 июня 1922 года В поезде было жарко и неудобно, но я развлекалась тем, что вязала и прислушивалась к шести маленьким сорванцам, вероятно ехавшим без билетов, которые друг с другом знакомились, а точнее мерились друг с другом. У нас было столько багажа, что мы пошли в теплушку в самом конце поезда, поскольку имеется очень умное распоряжение, касающееся перевозки больших вещей в пассажирских вагонах. Теплушка – это обычный товарный вагон с сидениями и маленькими окошками. У нас было пять баулов с вещами, и я сочла весьма разумным сесть на них, так как они находились в углу рядом с широко раскрытой дверью. Как только мы въехали в туннель, у одного маленького сорванца, державшегося за дверной поручень, снесло шапку. Каковое происшествие сразу же выделило его из числа остальных и послужило предметом оживленного обсуждения, продолжавшегося, пока мы не доехали до второй речки. Место назначения потерявшего шапку, который все время говорил о том, как он вернет свою потерю, если увидит ее на голове у какого-нибудь китайца или корейца». После того, как он сошел, другие начали говорить о всякой всячине, и они пришли в большое возбуждение, когда выяснилось, что среди них находится восьмилетний дядя и его девятилетний племянник. Дядя был осыпан насмешками и замечаниями. «Какой из тебя дядя? Тебе всего лишь восемь, а твоему племяннику 9 «Он врет», — закричал оскорбленный дядя. «Ему только семь». Но его голос выдал правду, так что никто не принял его возражение всерьез». Племянник, который явно был старше, бросил на него взгляд, суливший многое, как только они окажутся вместе менее опасным, чем двери идущего поезда.